Глава 31 Так, борясь с собой и пытаясь выбросить из головы лишние мысли, девушка добралась до замка. Стражники тоже, видимо, заметили все изменения на стенах, но помалкивали, только физиономии стали еще угрюмее. Сверху их увидели и, видимо, узнали, поскольку несколько слуг, судя по тканной одежде, оттащили в сторону ежи из заостренных кольев, что препятствовали возможности внезапно ворваться в открытые ворота. Ну а четверо охранников с алебардами, что высматривали из-под руки, кто там набегает снизу, разом стукнули древками оружия возле сапог. Своих признали, а на Кассиде не обратили внимания. По крайней мере вопросов не возникло. Во дворе на девушку сразу обрушился шум, лязганье и гомон, отрезанные до этого высокими стенами. Казалось, на небольшой площади перед донжоном вдруг открылась оживленная ярмарка. Однако на веселую торговую суету это человеческая круговерть совсем не походила. Люди с мешками на потных блестящих плечах выныривали из распахнутых дверей, припертых кирпичами и, словно муравьи, взбегали по внутренним лестницам на стены. Возвращались обратно еще быстрее, ловко уворачиваясь на бегу от груженных. Лена успела удивиться, как же они не сталкиваются на этих лестницах, лишенных перил, как вдруг звучный шлепок и громкая ругань возле одного из выходов сказала, что это далеко не так. В круговерте внизу мелькнул пестрый жилет к ветке местного управляющего. Но бегущие стражники на звук не обернулись, двигаясь к какой-то им одним известной цели. Отследив направление, девушка вздрогнула. За топотом и криками десятков носильщиков-мешконосов она улавливала отчетливый стук. Но только когда девятка охранников побежала в ту сторону, увидела, что он идет от внушительной виселицы, на которой мрачно покачиваются три петли. Верхом на перекладине сидит хоббит с полным ртом гвоздей. Стук несется от его молотка, которым он с двух ударов загоняет гвозди. Вбив очередной, хоббит отталкивается руками и отодвигается спиной вперед дальше. А следом раз ворачивается красное полотнище шириной в пару локтей за его работой внимательно наблюдает громила с толстенными руками и огромным брюхом нависающим над кожаными штанами татуировки которых множество по всему обнаженному торсу почти скрыты густой шерстью красный колпак палача ничуть не закрывает его тяжелого грубого лица паллаская маска завернута как тулья шляпы а в сторону торчит прищепка почему-то при взгляде на прищепку стало особенно жутко мороз по коже Даже уголов в сравнении с палачом выглядел интеллигентом причем даже если орг делал и. На миг Лене, еще находившейся под впечатлением рассказа о двадцатом параграфе устава, показалось, что стражи вот прямо сейчас сразу с разбега взлетят на помост и тут же повиснут в петлях, хрипя и дергаясь, подчиняясь неведомым уставным алгоритмам. Но те промчались мимо, совершенно не удостоив взглядом и виселицы. И когда они выстроились вдоль жирной белой линии, пересекающей площадь, девушка перевела дух. Палач же проводил ее тяжелым неприятным взглядом. Затем задумчиво потрогал узел одной из петель, И вновь, как она не пыталась спрятаться за шеренгой выпрямившихся воинов, нашел ее глазами. На лбу собрались морщины задумчивости. Тут не надо быть телепатом, чтобы понять. Заплечных дел мастер оценивает толщину веревки и размеры гномы, а, судя по огорчению, проступившему на его роже приходит к неутешительному выводу, что ее-то повесить будет сложновато. Но, к счастью, это обоюдно неприязненное рассматривание прекратилось секунд через 15 Одна из боковых дверей донжона скрипнула и и оттуда быстрым шагом вышел капитан Гилберт. Если бы не ник знакомого персонажа, который девушка с трудом, но рассмотрела у него над головой, она в жизни бы не догадалась, что это сияющая полным рыцарским доспехом машина тот самый капитан, покуривавший трубку на манер Шерлока Холмса в притоне Лепрекона. Что интересно, панцирь движения капитана не стеснял совершенно. И вот эта вертикальная грань на нём, что идёт по центру как нос корабля, явно создаёт скосы, по которым должно соскальзывать оружие вроде копий и стрел. А лёгкость движений, видимо, происходит из-за того, что панцирь закрывает лишь грудь. На животе же видны поблёскивающие внахлёст чешуйки поддетой кольчуги, которую почти скрывает широкий пояс, с которого на бёдра падают стальные пластины. Всё это пронеслось в голове за мгновение, пока капитан резким жестом поднимал забрало. Доспешные мысли тут же исчезли от вида его весьма злого выражения на лице. Он рявкнул, обращаясь к вытянувшимся по стойке смирно солдатам. «Явились гуляки!» Воины разом набрали воздух и хором пролаяли. «Так точно, ваша бронь!» А девушка получила наглядную иллюстрацию фразы «Есть начальство глазами». Капитан шумно повел носом и удивленно хмыкнул. «Ишь ты! Трезвые! Уже неплохо! Так, всем получить у интенданта тяжелую броню и комплекты зелий схемы номер один!» «Затем явиться к дежурному. Он раскидает вас в пятёрке усиленных патрулей. Сейчас некогда с вами разбираться». Последние слова прозвучали мрачно. Кассиди невольно посмотрела на виселицу и тут же услышала свой голос, прозвучавший на фоне громыхающих басов огромных мужчин, как-то особенно тонко и пескляво. «Не нужно с ними разбираться, господин капитан, они ни в чём не виноваты». Гном-кабачком прошмыгнула между патрульными и задрала подбородок, приподнявшись на цыпочки, чтобы казаться выше. Хоть макушка все равно не доставала никому из людей до пояса, но все же хоть немножко. Капитан склонил голову, в глазах мелькнуло удивление. Он ответил, явно стараясь сдерживать свое трубное командирское рычание. «Кассиди! А ты, видимо, пришла выяснить, почему в пещеры на их место не пришла смена!» «Я отвечу. Произошли некоторые обстоятельства, требующие полной передислокации воинского контингента. В связи с этим весь личный состав гарнизона был отозван и перераспределен по новой схеме. Я достаточно ясно выражаюсь». В глазах мелькает насмешка, какую Лена частенько видела в детстве у старших братьев, тоже любящих загибать эдакое сапожно-военное, а потом ловить лузлы, отразинувшие рот сестренки. Ну да, и спасибо им и хорошей памяти за это. Она тоже могла говорить на этом языке. Вполне понятно, господин капитан, усиленная схема защиты подразделений и подготовка замка к осаде подразумевает некие чрезвычайные обстоятельства, в связи с которыми патрулирование второстепенных объектов не представляется возможным. Брови капитана сдвинулись. Минус пять репутации у начальника стражи Лазадель. Минус один репутации у стражи Лазадель. Ох, черт, ну кто ее за язык тянул? Как бы офицер не решил, что милая безобидная гномка представляет опасность. Но слова уже сказаны, и нужно продолжать до того, как ее вза шеи выставят из замка. Поэтому девушка, чувствуя, как от волнения начинает говорить все быстрее, выпалила. «Но я пришла сообщить сведения, касающиеся безопасности города, и дополнительную информацию по темным эльфам, которые вы, возможно, не располагаете». Брови начальника стража, которые и так сомкнулись нахмуренные, теперь вовсе наползли друг на друга, образовав в центре лба две глубокие морщины, словно прорубленные топором. Скулы у него скрыты боковинами шлема, но Кассиди готова поспорить сейчас на любую сумму, там сейчас вздулись желваки от стиснутых зубов. Главный стражник, или теперь его можно назвать воеводой, зло посмотрел на шеренгу воинов, которые замерли и даже, кажется, перестали дышать. И она добавила, увидев, что он вот-вот отправит их выполнять, что сказано, и не греть тут уши. «Они тоже знают». Капитан лязгнул стальной перчаткой по рукоятке меча, висящего на поясе, и коротко кивнул. «Докладывай!» Кассиди быстро повторила сведения о эльфийской угрозе гномам и переводе Подгорного на осадное положение, и закончила фразой. «Гномы едва ли смогут обороняться, несмотря на принятые меры, но, думаю, в обмен на защиту могут принести городу определенную пользу». Регул, что стоял хоть и в шеренге, но на особицу, поднял руку с вытянутым указательным пальцем. Видимо, здесь это был молчаливый аналог солдатской фразы «разрешите обратиться», поскольку капитан кивнул и мечник заговорил. В пещере гномов сейчас открыт лишь один тоннель, что ведет от таверны свидетели Бахуса. место же под землей, как мы видели, хватит для укрытия гражданского населения хоть трех таких городов, как наш. Один узкий тоннель защитить проще, чем весь периметр города, лишенного окружной стены. А сейчас даже усиленные патрули не смогут воспрепятствовать просачиванию на улицы вражеских подразделений. Капитан скривился, словно у него заболел зуб, но тем не менее буркнул. «Я тебя услышал, солдат!» Затем задумчиво добавил. «Стена! Я выписал наряд на охрану барона, отправляющегося в окрестные каменоломне Возможно, он...» Тут капитан ткнул, извлеченный из-за пояса уже знакомой трубкой, сыщик плюс 15% пониманию, в нижнюю часть забрала, прикрывающего шею и рот. Легонько звякнуло, он с недоумением на нее покосился и тут же прорычал шеренги. «Вы все еще здесь! Выполнять приказ!» Солдаты выдохнули и рванулись бегом, подальше от его свирепого взгляда. Но он тут же цапнул Регула за плечо и рявкнул. «Отставить! Что с твоим мечом, солдат? Показать!» Регул залился краской и попытался прикрыть помятую гарду ладонью, но потом нехотя потянул оружие из ножен. И девушка увидела, как он побледнел под яростным взглядом начальника, выпучившего глаза на вхлам зазубренное лезвие. А тот зарычал, как раненый медведь. «Это что еще такое? Ты каменных великанов, что ли, в пустых гномьих норах встретил? Он же у тебя даже урон сейчас не рубящий, а дробящий только наносить может. И поскольку это ни разу не палится, урон ничтожный. Довел оружие, болван. Поправишь за свой счет, чтобы неповадно было. Сдать кузнецу и получить замену. От капитана не укрылось движение остальных мечников, что попытались спрятаться за спинами других воинов. Он все понял, и, судя по тому, как вновь с шипением втянул полную грудь воздуха, собирался заорать и на них. Кассиди же вновь загородила своих солдат и сказала, ловя дежавю. «Они не виноваты», — и торопливо добавила. «Они пытались пробиться наружу, как могли, когда внезапно обнаружили закрытый выход. Решили, что попали в ловушку. Ну и вот». «Поскольку это гномы невольно тому виной, мы можем восстановить повреждения. Я попрошу наших мастеров, и думаю, они пойдут навстречу». Капитан окинул ее скептическим взглядом. «Гномы же не могут!» «Да, делать оружие не могут, ковать не могут, воевать не могут, и вы знаете почему. Но вот точить и полировать, может быть, еще как-то восстанавливать, могут». Капитан хмыкнул. «Никогда об этом не слышал. Но если это так, то от вас может быть толк. Поговори с Кветкой. На складах, насколько знаю, скопилась куча оружия на перековку. Кузнец не успевает. А нам, судя по всему, потребуется его скоро очень много. Но прежде почини мечи этих оболтусов. Посмотрим, действительно ли гномы могут что-то с ними сделать. Ах, черт, болваны, вы и кинжалами долбили!» Почувствовав, что гроза прошла стороной, охранники наперебой заговорили. «Ну так свобод жаждали, ваш бродь! Торопились, дать заступить на боевое дежурство! Рвались всем сердцем в родную караулку!» Девушка же получила системное сообщение. «Починить три меча и три кинжала стражников методами гномов. Доставить оружие капитану для подтверждения способностей подгорных жителей восстанавливать оружие. Награда — 600 опыта. Плюс репутации с капитаном стражи Гилбертом». «Принять квест! Отказаться!» Едва она нажала согласие, какие тут же передали рукоятками вперед оружие. В инвентарь увесистые железяки влезать не желали, а гномья сумка, маленьким рюкзачком, невесомо болтающаяся за плечами, приняла лишь кинжалы. Регул посмотрел на горестное выражение ее лица, когда железяки в ножнах оттянули ей руки, как куча дров. Вздохнул и аккуратно развесил на нее две перевязи крест-накрест. Гнома выглядела теперь как милитаризованная амазонка, которой не хватило за плечами пары двуручников, так она еще и третий положила на плечо. Наконец девушка подтянула перевязи и ощутила, что способна более-менее свободно двигаться. Обернулась к задумчиво почесывающему подбородок капитану и смущенно сказала «Вот». Зрелище было, видимо, то еще, поскольку хмурая физиономия рыцаря просветлела, и он сверкнул зубами в улыбке. Плюс 10 репутаций с капитаном стражи Лазадель. Плюс 2 репутации со стражей города. Промелькнула мысль, что не делается все к лучшему. И девушка сказала. А еще насчет добычи камня. Капитан Гилберт, а зачем барону рисковать ездить в какие-то дальние каменоломни? Конечно, там может быть какой-то особо прочный камень, подходящий для крепостных стен. Но, может быть, и в пещерах найдется не хуже? Я бы спросила. Ответить капитан не успел. Во двор замка грохоча копытами ворвался десяток всадников. Впрочем, испуганный возглас и заглушили приветственные крики отовсюду. Запаленные лошади храпят, роняя пену броня у всех серая от слоя пыли но по центру всадник без шлема кассиди узнала оборона Арнского. тот небрежно помахал людям рукой и деловая суета замка разом вновь закипела девушка же с удивлением увидела в уголке интерфейса иконку в виде щита. малое благоволение барона плюс 5 силе плюс 5 ловкости плюс 5 телосложению один час девять минут 55 секунд 54 53 и В отличие от других бафов, у этого трепетал верхний уголок, словно щит предлагал перелистнуть страничку. Курсор, повинуясь взгляду, кликнул, и щиток расцвел дополнительной информацией. Внимание! Действие благоволения ослаблено. Вы не являетесь полноценным жителем города Лазадель. «Действие благоволения ослаблено. Вы являетесь представителем нейтральной расы. Внимание! Повторное наложение в течение 24 часов невозможно. Благоволение действует на вас лишь из-за положительной личной репутации с бароном». Тут вновь громыхнул бас-капитана. «Косиди, задержись! Думаю, тебе нужно рассказать все нашему предводителю. Думаю, и он скажет тебе то, что скажет». Девушка вновь ощутила себя в привычной роли советчицы, кивнула и независимо добавила. И кветку не помешает позвать.